Параграф 109. Понятие о переменных ладах других типов. В русской народной музыке, а также в музыке профессиональной, встречается ладовая переменность и других типов. Важнейшие из них таковы. Первый. При единой общей тонике вводятся в разное время признаки различных, но однородных диатонических ладов, только мажорных или только минорных. Далее следует. Иллюстрация номер 298. Пример А. Русская народная песня, сборник римского Корсакова. Иолийский минор, тоника ми. Фригийский минор, тоника ми. Пример Б. мусорский на Днепре. Иолийский минор, дарийский минор, Иолийский минор, дарийский минор. Страница 146 Второй. При общей тонике вводятся в разное время признаки различных противоположных ладов, мажорных и минорных, или минорных и мажорных. Сочетание объединения одноименных мажора и минора называется мажоро-минором. Мажоро-минор большей частью проявляется таким образом, что мажор и минор не совсем равноправны, То есть, один из этих ладов преобладает, в нем музыка начинается и кончается, а другой вводится в середине временно. Далее следует но нотная иллюстрация номер 299. «Русская народная песня» по Кастальскому. Мажора минор, известный отчасти и ранее, получил большое распространение в музыке XIX и XX веков. Далее следует Нотная иллюстрация номер 300. Прокофьев, Здравица. Третий. Меняется тоника в середине, или, что более характерно, к концу построения, чаще с объединением ладов общим звуковым составом, кроме параллельного соотношения, отдельно рассмотренного выше. Далее следует нотная иллюстрация номер 301. Примеры А. Русская народная песня, сборник Римского-Корсакова. И Б. Русская народная песня, сборник Лядова. Страница 147. Такой тип переменности нередок в русской народной песне. Песня может кончиться как бы на любой ступени того лада, в котором она началась. Параграф 110. Минор с двумя увеличенными секундами. Доминантовый лад минора – понятие об увеличенном и уменьшенном ладах. В миноре, в котором по сравнению с натуральным повышены седьмая и четвертая ступени, образуются две увеличенные секунды. Примечание второе. Такой минор встречается заметно реже, чем минор с одной увеличенной секундой, который называют по традиции гармоническим и тогда, когда он встречается в одноголосной народной музыке, то есть независимо от гармонии. Конец примечания. Далее следует иллюстрация номер 302. Пример А. Ключевые знаки. Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. Ноты. До, ре, ми бемоль, фа диез, соль. Ля бемоль, Си бекар, До. Фа диез, четвертая повышенная ступень, между Ми бемоль и Фа диез, увеличенная секунда. Си бекар, седьмая повышенная ступень, между Ля бемоль и Си бекар, также увеличенная секунда. Пример Б. Армянский Ашук саят нава Страница 148. Доминантовым ладом минора условно назовем такой лад, в котором доминанта одного из видов минора служит тоникой как бы в результате смещения опоры с первой ступени на пятую ступень. Далее следует нотная иллюстрация номер 303. Пример А. Как бы от Фа минора различных видов. От натурального и фригийского минора до ре бемоль, ми бемоль, фа, соль, ля бемоль, си бемоль, до.